А счастливить весь мир я, конечно, не прочь, но разумнее ближнему братски помочь. Сердце друга к себе привяжи добротою. А всё обще свободой себя не морочь.